во я так мыслю, боярыня, гляди, написано уж, твое, сударя великого, раб недостойный Артемошка, вот написал. Слава те, тетереву, Другой лоскут хоротейный бери, еще с одну сентой писулю строчи. Да поживее, в церковь мне пора, и то с тобою время упустило, грешница я великая, часов положенных не молила». И пока боярин быстро переписывал копию с доноса, Старуха, обратясь лицом к иконам, усердно шептала молитвы, перебирая узлы листовки. "Готово, складывая оба доноса в виде писем", сказал боярин. "Ну и ладно. Вот воску бери, припечатай. Нажми хошь копейкой на место печати. Так. Ишь как Егорий-то вышел. Да пошлет он нам скоро помощник на два рогами одоления". Отрываясь от молитвы, распоряжалась старуха. "Надписывай цидул это Писание сие о слове и деле государевам и достойно поднести царю али ближнему человеку царскому, несмотря отнюдь в тайну велику не вникаючи. Так, кому же доверить все дело мыслишь? Помни, богдаша за воровские писания заподметные, и животы все отнять у тебя могут и заточить на весь век, с оглядкой дело верши. Ну уж не учи, боярыня, не вовсе и глуп я». «Вот сама погляди, коли охота, На человечка, на мого. «А он поблизу, дворовый, Сверху, али в теремах, Ну, укажи, и то погляжу, Кому ты так уверовал». «Увидишь, свою девку посмышлёней, Да повернее посылай в трапезню Луцкую. Челядь там Вся дворцовая, гляди за столами Топеря. Время самое, Пущай сеньку вятича, И стопняка палаты постельничей Вызовет умненько, сюда и приведёт, Ровно бы за делом каким» родня бы зовет, а либо что? Сделаем, не учи». Старуха поднялась, покликала за дверь. федоску мне позвать». Сказала и сама скрылась за дверью, чтобы лишние очень и видели и не знали, кто сидит у боярыни, с кем она долгие потаенные речи ведет. Через минуту старуха вернулась в горницу, села, снова принялась шептать молитвы. Хитрово подвинул к себе тяжелую библию, лежащую на столе. Раскрыл, Раньше сунув оба письма под книгу и стал пересчитывать давно знакомые священные предания. Говорить обоим больше не о чем было. Так прошло около четверти часа, раздался сук в дверь, и сильный молодой мужской голос, нараспев, произнес обычную молитву. «Во имя Отца и Сына и Духа Свято!» «Аминь! Входи, кто тама!» «Кого Бог дает!» отозвалась боярыня. Дверь распахнулась, снова закрылась, И у притолоки обрисовалась фигура парня лет двадцати пяти, одетого просто, но очень чисто, даже щеголевата. Казакин тонкого сукна, ворот рубахи был так красивый и тонко расшит, что невольно все обращали внимание на работу. Светлые волосы были приглажены, усы и бородка едва пробивались. Скуластое, некрасивое, но очень доброе лицо, словно озарено было открытыми голубыми глазами. Невысокий, но широкоплечий, грудастый парень, производил впечатление очень сильного человека, не знающего о своей силе, не дорожащего ею. Переминаясь с ноги на ногу, он после обычных поклонов мял в руке свою шапчонку и ждал, о чем его спросят. Особенно расцвело его лицо, и усерднее обычного добил он челом, когда узнал за столом фигуру боярыня Богдана Матвеевича. «Здорово, Сеня!» — ласково обратился к истопняку хитрово. «Как здоров, парень, как поранька твоя, сказывай!» «Живем, покуль бог милует!» «Твоими молитвами до да заступой боярин ласковый!» Нараспев, повязки отвечал истопник. «Бог милости послал, сынишком наградил, Слугой тебе верным, вечер только первеньким!» Словно не вытерпев, с поклоном доложил счастливый отец, И лицо его буквально просияло, Голубые глаза стали лучистыми, Будто загорелись внутренним ярким огнем». «Поздоровь тебя, Божий, с подружием твоим! Крестить зови, коли так! Слышь, не откажу!» «Да буде нече половиться лбом пробивать!» С улыбкой произнес хитрово, поднимая Сеньку, который при неожиданной милости так и ринулся в ноги боярину. «Буди, буди, встань, слышь!» а Отымая полу кафтана своего, которую целовал парень, приказал боярин. «Ты мне не поклонами делом покажи, готов ли на послугу!» «Господи, да я да в огонь, да повелишь душу свою!» Да, начал было парень. Ладно, помолчи, слушай, что скажу. Сделай как велю, вот и увижу, так ли всё оно.